Глава седьмая. Карьера. Экзамен PMP. После полутора лет подготовки я все-таки решил, что пришло время попробовать свои силы и подать заявку на сдачу экзамена. Процесс подачи заявки. Указанный далее процесс актуален на момент выхода книги. Мы рекомендуем проверить, не произошли ли изменения на сайте www.pmi.org. Шаг первый. На сайте pmi.org необходимо заполнить заявку, в которой нужно рассказать о себе и своем опыте управления проектами. Шаг второй. PMI рассматривает заявку. Если все хорошо, то ее утверждают. Если нет, просят доработать. При этом, как показывает мой личный опыт, около пятнадцати процентов заявок проверяется усиленно. Если попасть в это число, то для проверки вас попросят отправить по почте бумажные копии сертификатов, подтверждающих проиденное обучение. Также потребуется письменное подтверждение опыта управления проектами. Для этого будут необходимы копии документов проекта, если это возможно, или письмо от руководителя, подтверждающее ваш опыт. Шаг третий. Оплата экзамена. После оплаты вы получаете код, который позволяет выбрать и назначить дату и время экзамена. Сдать можно в любом из специализированных центров компании Pro Metric, которая проводит экзамены и сертификацию по всему миру. Шаг четвертый. В назначенное время прийти в выбранный центр и сдать экзамен. Требования к заявке. Мы приводим требования актуальные на момент выхода книги и рекомендуем проверить, не произошли ли изменения на сайте www.pmi.org. 4 500 часов опыта работы менеджером проектов в течение последних 36 месяцев для кандидатов с высшим образованием. Для кандидатов без высшего образования 7 500 часов опыта работы менеджером проектов в течение последних 6-10 месяцев. В заявке нужно описать проекты, над которыми вы работали, указать общее количество часов, отработанное в проекте и детализировать, чем именно вы в нем занимались. Детализация структурируется по областям знаний. Можно указывать опыт тех проектов, где вы не были руководителем непосредственно, но занимались задачами управления. Например, выполняли роль бизнес-аналитика и работали с требованиями проектов. Эти часы. Также учитываются. Для каждого проекта нужно указывать контактное лицо, которое сможет подтвердить эту информацию. Это может понадобиться, если вашу анкету выберут для детальной проверки. Этот человек должен будет письменно подтвердить заявленную информацию. 35 часов обучения управлению проектами. Personal Development Units. Это часы, которые вы провели на учебных курсах по управлению проектами и других обучающих мероприятиях, например конференциях и вебинарах. Здесь важно иметь сертификат или иное подтверждение, что вы действительно прошли обучение. Если вашу анкету выберут для детальной проверки, то копию сертификата необходимо будет отправить в PMI. Раньше это требование было строже, поскольку принимались сертификаты только от зарегистрированных в PMI учебных центров. Но теперь любое обучение, подтвержденное документально, подходит под это требование. После отправки заявки я волновался, но уже через несколько дней пришел ответ, что все в порядке и я допущен к экзамену. ближайшие прометрик-центры, где можно было сдать экзамен, находились в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Вильнюсе. Я выбрал Питер. Как проходит экзамен на ПМП? Экзамен считается успешным, если у вас минимум 63% правильных ответов. Пусть проценты кажутся невысоким, но верно нужно ответить на 130 вопросов из 200. Тест длится четыре часа и содержит двести сложных ситуационных вопросов с четырьмя вариантами ответов. Из них нужно выбрать наиболее подходящий. Это оказалось несколько сложнее, чем в привычных мне технических экзаменах, где один вариант обычно верный, а остальные три нет. Здесь же есть два-три верных варианта, а потому нужно решить, какой из них самый подходящий. Еще один важный момент. В длинном тексте вопроса нужно уметь найти суть и отличить основную информацию от шума. Несколько полезных советов тем, кто собирается сдавать экзамен. Указывая в заявке опыт управления проектами, важно не ошибиться с количеством часов. Создайте Excel файл с разбивкой вашего опыта на области знаний по каждому проекту, а затем зафиксируйте в нем свой рабочий опыт. Мне кажется, что лучшим подходом будет не указывать в заявке требуемый минимум в 4500 часов, а не полениться и указать все проекты, над которыми вы работали. Чем больше часов, тем, как мне кажется, лучше выглядит ваша заявка. При подаче заявки на экзамен укажите, что вам нужна русская версия экзамена. Дело в том, что вопросы экзамена составлены американцами с использованием неадаптированного языка. Я считаю, что хорошо знаю английский язык, но без перевода я бы не смог понять смысл десятка вопросов. Пользоваться же словарем, который доступен в центрах Prometric, тратоценно во времени. На экзамене нужно иметь максимально светлую голову. За пару дней до экзамена лучше прекратить подготовку и дать себе отдохнуть и набраться сил. Еще важно хорошо выспаться накануне. Если вы не уверены в том, какой ответ на вопрос правильный, пометьте его, чтобы можно было быстро к нему вернуться. Очень часто в одном из следующих вопросов встречается правильный ответ на вопрос, в котором вы не уверены. В таком случае можно вернуться к проблемному вопросу и ответить на него верно. Особенно это актуально для вопросов на входы, выходы процессов. Если у вас осталось время, не пробуйте перепроверять ответы на все вопросы подряд. После серьезной нагрузки к концу экзамена голова работает намного хуже, и вы рискуете исправить верные ответы на неверные. Перед экзаменом я выписал на лист все формулы и информацию, которую мне было сложно запомнить. Перед тем, как зайти в ProMetric Center, я внимательно просмотрел этот лист глазами. На входе у вас попросят сдать все вещи. Но в экзаменационном кабинете у каждого экзаменуемого есть бумага и ручка. Не начиная тест, я первым делом по памяти записал на лист все формулы и сложную для меня информацию. Этот лист мне здорово помог в ходе экзамена, поскольку от напряжения и потери сил уже к середине экзамена я не был уверен ни в чем. Я успешно сдал экзамен. Впереди меня ждали интереснейшие проекты, много работы и увеличение зарплаты за достижения. Я же был единственным сертифицированным руководителем проектов в большой компании. Так я думал по дороге домой и широко улыбался. Реальность же оказалась совершенно иной. Но об этом позже. Сейчас давайте узнаем, что делать в проекте на этапе оценки и построения его проекта. Расписание. Алексей Минкевич.